Глава 31. Нейт. После разбирательств с Кэти прошло 4 дня. Да и оставалась в карцере, и к лучшему для нее, потому что в колледже все кипело и бурлило. Родители Кэти не желали смиряться с тем, что их дочь потеряла билет к лучшей жизни. Она сама давно собрала вещи и оставалась в колледже только по одной причине – ждала, когда сможет забрать Эжена. Мальчишка шел на поправку. Оказался из особо живучих, потому что Кэти не пожалела сил для удара. Можно сказать, вложила в него всю душу. Я не знал, как смотреть на то, что Эжин еще жив. Повезло ему или нет? Потому что впереди его не ждало ничего хорошего. Кэти будет достойной наследницей Хайди. Та зря выгнала ее из колледжа. У них много общего». Только Хайди редко опускалась до бессмысленных избиений, хотя и ничего не стоило придумать для них смысл. А вот Кэти вымещала на Эжене злобу. Она успела его возненавидеть, и даже если бы не узнала, что они общаются с Дей, все равно нашла бы повод отправить парня на больничную койку. Мерзкое существо. Эжен восстанавливался быстро, но я на все вопросы отвечал, что мальчишка едва пришел в сознание. Мне было его жаль. Я понимал, что оттягиваю неминуемое, но даже несколько дней передышки уже счастье. Но дальше ждать было нельзя. В тот вечер я направился в больничное крыло. Эжен лежал здесь один. Несмотря на особо буйных Ильтере, чаще всего крыло пустовало. Никто не обращался за помощью для Айтере. Эжен лежал на кровати и смотрел в окно. Подозреваю, что видно оттуда немного, кусочек неба и ветки деревьев, но он смотрел так внимательно, будто видел нечто большее. «Господин Нейтон? Парень перевел на меня больной взгляд. «Здравствуй». Я сел на соседнюю кровать. «Как самочувствие?» «Лучше не бывает», — усмехнулся Эжен. «Такое ощущение, что меня разобрали, а собрать забыли». Я улыбнулся. Да уж точнее не скажешь». «Как Дэя?» «Нормально». Я пожал плечами. «Что и сделается в карцере?» «Сидит, рыдает». «Я хотел с тобой серьезно поговорить». «Я слушаю». Голос парня напоминал шелест, но я знал, что его магия быстро восстанавливает тело. Завтра, послезавтра придется вернуть его Ильтере, иначе потом начнется перегрев. Я тяну время, как могу, но со дня на день ты вернешься к Кэти. Эжен едва заметно закусил губу. Да уж, перспектива не из приятных, но она неминуема. Сейчас я задам тебе странный вопрос. Не пугайся и обдумай как следует. Я сам долго думал над ним. Но каждый взгляд на Кэти снова подталкивал к этому вопросу. «Я слушаю вас, господин Нейтон. Скажи, ты хочешь так жить? Сам ты, понятное дело, не сможешь причинить себе вред, пока связан клятвой. А если и сможешь, сила Ильтера тебя вытащит. Я мог бы дать тебе яд. Ты уснешь и не проснешься. Больно не будет. Подумай, потому что это единственный шанс. Я сам бы на него согласился, но никто не поможет». Жен молчал. Он снова таращился в окно, а я его не торопил. От этого решения зависит его жизнь. «Я не сдамся», — ответил он тихо, и где-то в глубине души я ожидал и надеялся это услышать. Не собираюсь умирать из-за такой твари, как эти. Пусть сама издыхает. «Тогда держись», — сказал я. «Держись, как умеешь, потому что станет только хуже. Но есть шанс, что ты и надоешь, и она от тебя откажется». Может, тогда повезет больше». Эжен едва заметно кивнул. «Спасибо. Вы храбрый человек, господин Нейтон. Я бы не решился сделать кому-то такое предложение. У меня будет к вам одна просьба. Пожалуйста, позаботьтесь о Дэе. Она очень дорожит вашей дружбой». Я присмотрю за ней. Как присматривал до этого. да и не совсем потеряна, раз Эжен так о ней беспокоится. Но я боялся, что когда ее сила полностью проснется, девушка пойдет по пути всех Эльтере. Тогда я могу быть спокоен. Отдыхай. Я поднялся и пошел к выходу. Мне по-прежнему было не по себе. Хотелось запереться у себя в кабинете, никого не видеть, не слышать. Вот только кто даст. И заботы колледжа захлестнули с головой. А вечером я решил проведать Дэю. Конечно, я и так был в курсе, что происходит в карцере, но одно дело знать, и другое — видеть своими глазами, поэтому я спустился по лестнице в подвал и прошел вдоль ряда комнат. Отпер дверь и остановился, да и я сидел на полу, обхватив руками колени». Синяки с ее рук уже сошли, пользуясь тем, что Хайди была немного занята, я бил в полсилы. Достаточно, чтобы остался хоть какой-то след, если Хайди решит взглянуть, но так, чтобы точно не нанести девочке ощутимого вреда. Да и рыдала она, уверен, не из-за палки и карцера. «Куратор — Куратор Нейтон? Да и я подняла на меня красные от слез глаза. — Как ты? — спросил я. — Хорошо. — она растерянно пожала плечами. — Что с женом? Может, оба врут, и она в него влюблена? Скоро будет здоров, и отправится с Кэти к ней домой. Дэя закрыла лицо руками. Да, не лучшая перспектива, но другой все равно не предвидится. Я сел на пол рядом с ней. Идти куда-то не хотелось, и видеть кого-то тоже. Так мы и сидели какое-то время. Она его убьет, — тихо сказала Дэя. Вряд ли. Мертвый Айтере никому не нужен. Но в его случае это было бы и милосердно. «Я так устала терять друзей. Не знаю, где Тэт. Теперь Эжен. Что дальше?» «Где будет Эжен, тебе хорошо известно. И через год, когда закончишь колледж, можешь попытаться отобрать его у Кэти. Думаете, отдаст?» «Нет». Да я кивнула, соглашаясь с моими мыслями. Она тоже прекрасно понимала, что вряд ли когда-то увидится с Эженом. Если, конечно, не станет лучшей подругой Кэти, И не будет набиваться к ней в гости». «Это не страна, какое-то безумие», сказала она тихо. «Согласен, но ничего не поделаешь. Как только Кэти покинет колледж, я выпущу тебя из карцера. Не хочу, чтобы вы встречались. Могу я хотя бы попрощаться с Эженом?» «Не стоит, не трави ему душу. Ему и так нелегко. Я пойду. Увидимся через пару дней» поднялся на ноги и уже шел к двери, когда Дэя перехватила мою руку. «Спасибо, куратор Нейтон, сказала она. «За что?» «За то, что заступились, что виноватой осталась Кэти, а не жен «В этом мало моей заслуги, Дея. Но, пожалуйста». И пошел прочь. А девочка осталась. «Ничего, скоро она выйдет отсюда. Вот только станет ли от этого легче». Хайди не давала покоя, произошедшее в колледже. Там всякое бывало. Но чтобы студенты нападали друг на друга, неслыханно. Да, долгое отсутствие Нейта сказалось на колледже не лучшим образом. И Хайди не уверена, что сейчас он справится. Придется все брать в свои руки. А Кэти было немного жаль. Девчонка перспективная, напористая, с характером. Но сама виновата. «Приступила через предупреждение Хайди раз, значит, сделает это снова». На этом Хайди забыла о Кэти. Другие дела захлестнули с головой. И даже удивилась, когда утром, где-то через неделю после произошедшего, к ней в кабинет постучал Макс. «Госпожа Эвлайт, я хотел бы поговорить с вами», — сказал он, входя. Хайди было не до разговоров, но Макс не раз доказывал свою преданность так что придется уступить». «У тебя пять минут», — сказала она. «Этого достаточно». Макс даже садиться не стал, так и замер напротив. «Вчера в городе я встретил девушку из колледжа. Кэти». «Разговор окончен». Хайди махнула рукой. «Подождите, это очень важно». «Кэти хотела рассказать вам лично, но вы ее не выслушали. А между тем за вашей спиной готовится заговор». «Заговор?» – прищурилась Хайди. «Что за глупости?» Нейт решил, что умнее вас, госпожа Эулайт. Хайди почувствовала, как вспыхнули щеки. Захотелось вцепиться наглецу в лицо. Максу, не Нейту. Но она только процедила. «Что ты имеешь в виду?» «О, ничего особенного!» – прищурился Макс. Только все это время Нейтан лично тренировал студентку Дэйву. И Кэти подозревает, между ними что-то есть. «Что значит «лично тренировал»?» Хайди почувствовала, как внутри будто начинается извержение вулкана. Кэти расскажет только вам. Она умоляет о встрече». «Я встречусь с ней, допустим». «Она ждет в сквере у дома», — перебил Макс. «Тогда проводи ее сюда». Хайди знала, что Нейтан способен на то, о чем говорил Макс. Знала, но не верила. «В чем же дело?» Она постучала по столешнице кончиком ручки. «Если это правда, Нейтану не поздоровится. Всему на свете есть предел. И ее терпению тоже. А в дверях уже появилась Кэти. Она выглядела бледной, но собранной. И не забыла наложить идеальный макияж». «Да...» Хайди еще раз уверилась, что у Кэти были шансы далеко пойти. «Я тебя слушаю», — сказала Хайди, не предложив гостье присесть. «Благодарю вас, госпожа Эулайт», — пролепетала Кэти. «Я хотела сказать вам сразу, но вы не стали слушать. Да и только прикидывается невинной овечкой, а на самом деле она волк в овечьей шкуре». Моя соседка по комнате, Карина, видела, как Дея и господин нейтон уединялись в парке в беседке и о чем то секретничали. «Это правда», — подал голос Макс, который так и маячил в дверях. «Я видел Нейта и эту Дэю в парке, когда приходил в колледж за вещами, но не придал значения». «И о чем же они секретничали?» Хайди едва сдерживалась, чтобы немедленно не понестись в колледж на расправу с Айтере. Когда Кэти связалась со мной, я поговорил кое с кем из преподавателей. Вклинился Макс. Оказывается, сила Деи уже выросла достаточно и в ближайшее время раскроется полностью. Я пыталась вызнать у своего Айтере, ведь они сдружились, но он молчит, вздохнула Кэти. На редкость упрямый мальчишка. Я вас услышала. Идите, тихо сказала Хайди, а хотелось кричать. Госпожа Эолайт, Кэти бросилась к ней. «Прошу, позвольте мне вернуться в колледж! Я могу быть очень полезной!» «Можешь!» — усмехнулась Ильтере. «Вот только я своих решений не меняю!» «Пошла вон!» «Макс, собери Айтере, у меня будут для них распоряжения!» «Слушаюсь, госпожа Эулайт», — ответил тот и скрылся с глаз. «Прошу!» — попыталась было Кэти. А «Вон!» Хайди осталась одна. Она сжимала и разжимала кулаки в бессильной злобе. Значит, между Нейтаном и этой девчонкой что-то есть? Даже если нет, Хайди совсем не нравилось их сближение. И то, что Нейт молчал а резко выросшей силе девчонки. Дрянь. Думает, на него не найдется управа? Найдется. Сам все расскажет. Или считает, что эта Дея такая особенная. Все Ильтере одинаковые. «Дай им власти, увидишь». Хайди никогда в этом не сомневалась. В колледже даже тихие мышки становились теми еще командиршами. Стоило их силе раскрыться. Нейтан тоже это прекрасно знал. «Так почему?» «Почему молчал?» «Чтобы досадить Хайди?» «Или действительно увлекся этой девчонкой?» Ильтере прошла в гостиную. «Здесь собрались почти все». «Не хватало Дилана». Он работал над парком одного из приятелей Хайди. И Фреда. Его тоже ждали дела. Все остальные нашлись дома. «Арчи, Дэвис, Сэм и Макс», — холодно сказала Хайди. «Берете два автомобиля и привезите сюда Нейтана и студентку Дэю Ляретт». Так, чтобы они не встретились друг с другом. «Марш!» Айтере как ветром сдуло, а Хайди обернулась к остальным. «Кайл, мишель будете стеречь девчонку приказала она запрете ее в гостевой и глаз не спускайте можете даже немного припугнуть с остальными мы разберемся с нейтом похоже он слишком взорвался пора остудить его пыл аайтеррэ довольно заулыбались даже находясь в одном положении они недолюбливали друг друга не улыбался только рон И Хайди понимала, что этого тоже придется заменить. Мальчишка выгорел после того, как расстался со своей девчонкой. Его потенциал упал. Еще одно имя в списке на продажу рядом с Нейтом и Диланом. Если, конечно, после их беседы, Нейт будет пригоден к продаже. Дольше Хайди не собиралась терпеть. Не желает быть ее Айтере, его право отправиться к следующей Ильтере, может, кому-то из девчонок в колледже. Великая ночь уже близко, пусть вспомнит, каково это путь Айтере от начала до конца, а может, в какое-нибудь менее приятное место, где век его будет недолг. Плевать, нечего держаться за того, кто не ценит хорошего отношения.